ядовитые ЗМЕЯ Некогда Будда путешествовал по стране царя Прасянджиты и обнаружил в земле сокрытый клад, в котором было полно драгоценностей. Будда спросил Ананду, — Видишь ли ты, что это ядовитая змея? Ананда ответил, — Вижу. А в это время некто, следовавший за Буддой, Услышав эти слова, решил подойти и посмотреть. Увидел, что это сокровище, и пренебрёг словами Будды, сочтя их пустым звуком, ведь на самом деле это драгоценности, а он называет их ядовитой змеей. И тогда этот человек тайно созвал домочадцев и забрал сокровище. Семья его разбогатела, Но вскоре нашелся человек, сказавший царю, что добытый клад не передан властям. Царь велел схватить нашедшего. Тот клялся, что уже всё отдал, но царь никак не верил этому. Бедняга испытал яды, всех страданий, но так ничего и не сказал. Царь разгневался и хотел наказать семь колен его рода. Когда его повезли на казнь, царь послал слугу разведать, что будет тот говорить по дороге. Осужденный сказал, Будда говорил верно, это действительно ядовитая змея.